Я хочу, чтобы вы согласились на то, что вам предлагают. Позвольте отвезти себя в Париж и родить там ребенка. Потом, я клянусь вам, мы им займемся, и вы сможете поехать в Англию, надеть вашу корону герцогини. Война, которая скоро может начаться, предоставит нам прекрасное объяснение вашего долгого отсутствия, как мне кажется. Молодая женщина рассмеялась. Она встала с кресла, подошла к брату и взяла его за плечи. Что бы вы ни говорили, вы пока только маленький мальчик, убежденный в том, что взрослые должны поступать именно так, как он думает. Вы забываете две важные вещи. Я люблю вашего отца и очень привязана к нему, и привязана к тому существу, которое появится на свет. Если вы меня хоть немного любите, это для вас должно иметь значение. Вы правда любите отца? Мне трудно в это поверить. Он тоже, представьте, не верит. Поэтому изо всех сил старается меня оттолкнуть, и еще потому, что он пока не осознал, что он чувствует ко мне. Но уверяю вас, настанет день, и он снова испытает радость, как в ту ночь, когда мы принадлежали друг другу. Я знаю, как ему вернуть эту радость, и мы будем счастливы. Элизабет успокоится, вскоре она станет женщиной, полюбит и вернется, и все будет. Взяв голову мальчика в руки, она поцеловала его жесткие волосы и тихо повела к двери. Он вышел, опустив голову, не зная, чему верить и что думать, но он по-прежнему был несчастлив. — Кити, позвала Лорна. — Идите меня раздеть. Горничная в это время находилась в гардеробной и разбирала вещи Лорны. Она резко встала, сжимая в руках флакончик в серебряное праве с восточным орнаментом, который она выронила из кармана платья. Раньше она никогда не видела этот предмет, но он внушал ей опасения, объяснить которые она не смогла бы. Кити, что вы делаете?» завеспокоилась молодая женщина. Положив флакончик туда, откуда он выпал, она поспешила на хозяйки, но любопытство ее разгорелось. «Это не духи и не ликер. Может быть, лекарство? Но от чего? Часы в большом вестибюле пробили десять часов. Элизабет появилась наверху лестницы и стала медленно спускаться с ожидавшим ее людям. У входной двери Валентин и Дага укладывали ее чемоданы, шляпные коробки на багажник только что подъехавшей кареты. Гильон стоял на крыльце, опершись на свою палку с непокрытой головой, несмотря на моросящий дождь, и смотрел на них, и, казалось, снова, заново переживал весь этот кошмар. В карете сидела Роза, приехавшая забрать ту, которая нуждалась в приюте. Она не вышла из кареты, не желая никого встретить. Герем ранил ее в самое сердце, и теперь он выглядел в ее глазах, как бессовестный развратник. Элизабет была слишком взволнована, чтобы разговаривать. Она поцеловала братьев, потом под Патантена, Клеманс, Лизетту, протянула руку Ирине и Бренту, который поклонился ей, тоже готовый расплакаться. Один Артур нарушил замолчание, приживаемое приглушенными рыданиями и всхлыпываниями. Бледный, как бумага, он больше не был мальчиком 13 лет, а страдающим мужчиной. Его крик раздался как приказ: Не уезжай, это несправедливо! Тише, братец, не делай мне больно. И так мне тяжело. Элизабет, в сопровождении Белины, моментально отказавшись от ухода в монастырь, Быстро пересекла вестибюль, поцеловала Даги, улыбнулась Валентину, потом, повернувшись к Гийому, сказала «Прощайте, отец, я буду молиться за вас». Не ожидая ответа и не заметив протянутой к ней руки, Элизабет вместе со своей преданной гувернанткой села в карету. Она расцеловала Розу, нежно обнявшую ее. Это было последнее, что увидел Гийом. Когда экипаж тронулся под щелканье крута, Равномерный стук копыт, позвякивание удил, Геон поднял глаза на окно, где стояла женщина, которую он сейчас ненавидел, почти так же, как и себя. Час тому назад, в надежде на ее отказ от претензий, он сообщил ей свое решение. «Я женюсь на вас, поскольку это нужно, но не раньше, чем родится ребенок, здоровый». Лорна лишь улыбнулась. Когда я вручу его вам, Гиом, вы будете помнить только о наших часах любви, и вы согласитесь быть счастливым. Одновременно с этим идиллическим напоминанием Клеманс Белек высказала по Тонтену странный контрапункт.